Глава 13. Дыхание замирает, ладони потеют от волнения, а в голове возникают десятки вопросов о том, как мне поступить в данной ситуации и как реагировать на этого наглого парня, который не знает слова «нет». Наверное, Грачев ждет от меня беспрекословного подчинения, которое он, я уверена, привык получать от других девушек. Но хоть он и нравится мне внешне, однако для меня более важно, что у него в мыслях, пробуждениях ко мне. А там, я думаю, все кристально понятно. Просто он нашел ту, которая сразу не расплылась в его улыбке, не кинулась ему на шею. Я для него новая, забавная игрушка, не более. Такие парни не западают с первого взгляда на подобных девушек. Не стоит искать скрытый смысл там, где его нет. Я упираюсь руками, а его грудь, которая с каждой секундой становится напряженнее, а его взгляд выражает голод сродни тому, словно он не видел еды несколько дней, а сейчас перед ним лежит вкусно пахнущий стейк с кровью, еще немного и зубами накинется. Этого допустить никак нельзя. Я уже и не помню, когда был мой последний поцелуй. Не помню, каково это, в мужских крепких руках и ощущать себя желанной. Я была погружена последние два года в учебу и совершенно не уделяла времени на обычные свидания, отшивала всех, кто со мной пытался познакомиться. А теперь из-за этого мне приходится себя уговаривать, чтобы оттолкнуть такого красивого парня, от которого мурашки по телу. В груди скапливается сожаление. Я хоть и одиночка, но иногда, особенно в такие романтичные моменты, когда ты наедине с молодым человеком, и он хочет тебя поцеловать, хочет запуститься в пучину страстей и эмоций, почувствовать себя нужной хотя бы на несколько минут. «Не хочу», — отвечаю Родиону тихо, отстраняясь. И он меня вижу в его взгляде разочарование. Не настаиваю. Пожимает плечами и облокачивается на спинку стула, видимо, не собираясь пока никуда уходить. Мне не остается ничего делать, как отвернуться от него и под его пристальным взглядом приступить к докладу. Минуты проносятся слишком медленно, я то и делаю поглядываю в сторону Радиона, что сначала смотрит на меня, а потом утыкается в свой телефон. Так и проходят первые полтора часа. И когда я уже привыкла к тому, что я тут не одна, Родион пододвигается ближе и сует голову в мои бумажки, проверяя, что я там написала. Доклад уже практически готов и осталось совсем немного. Я думала, что это займет куда больше времени. Разминаю шею и немного потягиваюсь на месте. Случайно задевая рукой парня и извиняюсь. Но когда я поднимаю на него взгляд, то подмечаю, что он задумчиво смотрит мои бумажки. «Почему не скачать доклад в интернете?» Задает вполне логичный вопрос, ведь именно все так и делают, но я не все. «Я говорила, что пришла получать знания, а не заниматься глупостями». Отвечаю любопытному парню. Все эти книги можно найти в сети. Продолжает интересоваться и указывает рукой на ближайшие пустые столы. Не видишь, что здесь почти никого нет. Можно было найти. Но есть одна огромная такая проблема. Она заключается в моем безденежном положении. Но как я могу ему это объяснить? Разве он поймет? Надо мной будут смеяться? Нет. «Мне, по сути, плевать, что там обо мне будут говорить одногруппники за спиной. Но я всего лишь хочу спокойно закончить учебу без каких-либо проблем. У меня всё же есть чувства, и мне будет неприятно, если надо мной будут потешаться. Так что лучше я просто промолчу». Но тут происходит то, чего я боялась в данный момент. Мой телефон начинает звонить. И чтобы ответить или отклонить звонок, то я вытаскиваю его из сумки и, видя на экране имя приемной родительницы, принимаю решение скинуть звонок. Конечно, ради он увидел, с каким старьём я хожу. У меня был обычный телефон, ранее который я брала в рассрочку, когда у меня еще была работа, но его пришлось продать. Эти деньги ушли на переезд в город, а позволить купить себе новый... Я, увы, пока не могу. «Ну-ка, покажи!» Присвистывает Родион, выхватывая телефон из моих рук и крутит его в разные стороны. Смотрит, как на диковинку. «Раритет, а зачем тебе два телефона?» Мои щеки разгораются стыдом. Я прикусываю губу и смотрю в сторону, лишь бы он не заметил, что мне крайне неловко. «У меня один...» Между нами повисает тяжелая пауза. Я слышу свое дыхание и краем глаза подмечаю, как парень машет головой в стороны. «Ты настолько не...» Прокашливается. «Ты избитная. У тебя нет денег на сенсорный телефон? Кто вообще?» Он хотел назвать меня «нищей». Боже, какой позор. Вот зачем он вообще ко мне подсел? Поиздеваться? «Да, у меня нет денег. И что? Разве это делает меня плохим человеком?» Я уже сталкивалась с подобным в школе, когда я носила вещи своего двоюродного старшего брата. Знаю, что такое насмешки и тычки пальцами в твою сторону. Не думала, что здесь у меня будет то же самое. Вроде все взрослые люди. «Тебя это мало должно касаться». Перебиваю я Грачёва. И, вскакивая с места, начинаю резко собирать свои вещи в сумку. Мы с ним разные. Он из мира роскоши, я из обычного поселка. У меня нет денег на простенький, но новый телефон, а его ролик стоит, наверное, как две квартиры, в которой я живу. Я обычная тихая зубрила, а он любвеобильный сердцеед. Я холод, он жар. Нам нельзя даже разговаривать». Люди не поймут, как только я заканчиваю собираться, взяв все материалы. Ухожу сдавать, но ощущаю, как руки касаются большие пальцы, останавливая. «А ты куда? Разве закончила?» У Родиона такой потерянный вид, что мне даже становится его жалко. Парень совершенно не понимает того, что одним словом задел больные струны в моей душе. Подальше от твоей компании. Говорю грубо и, дернувшись, разворачиваюсь и ухожу. Что? Слышу я за своей спиной, но продолжаю идти в нужном направлении. Мне необходимо побыть наедине с собой, потому что эмоции я свои сейчас мало контролирую. Сдав учебники, я убегаю в дамскую комнату, еле сдерживая жалобные вздохи. «Как давно меня не задевали обычные слова, незначимого в моей жизни человека!» «Что со мной сейчас не так?»